У нас был уговор. Я и так позволил Алекс жить на моей базе дольше, чем один месяц. Этого Зейн боялся. Вытащить Роберту было невозможно. Ты думаешь, я не пытался? Закари бросает взгляд за спину брата, пожимает плечом и спрашивает. Что разговаривать о попытках, если они не привели к нужному результату? Нет, Роберт, и значит, я могу прогнать Алекс и убрать одну из моих проблем.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 «И я надеялся, что ты поможешь мне с этим». Зак кивает, убирает пробирки и отправляется к мотоциклу.